Ректор вертел экран со скучающим видом человека, которому было очень хорошо где-то вне дома, который устал от счастья. Он несколько раз зевнул. Одной рукой взял подсвечник, а другой как-то нехотя обнял жену, чтобы поцеловать ее в шею. Но Жюли нагнулась и подставила ему лоб. На нем и был запечатлен вечерний поцелуй. Этот привычный, лицемерный поцелуй без любви вызвавший у нее отвращение. Как только дверь за Виктором затворилась, Жюль упала в кресло. Ноги ее подкосились, она залилась слезами. Надобно пройти через пытку подобных сцен, чтобы понять, сколько в них мучительного, чтобы разгадать те бесконечные и страшные драмы, которые они порождают. Односложные и пустые фразы, молчание супругов, жесты, взгляды. Сама поза господина Деглимона у камина, вид его, когда он хотел поцеловать шею жены, все это послужило толчком к тому, что в тот вечер произошел трагический перелом в одинокой и скорбной жизни жули. Она в отчаянии опустилась на колени перед диваном, прижалась к нему лицом, чтобы ничего не видеть» стала молиться, читая слова обычной молитвы с глубокой задушевностью, вкладывая в них новый смысл. Так что сердце Маркиза дрогнуло бы, если бы он услышал ее. Всю неделю молодой женщине не давала покоя мысль о будущем. Горе терзало ее, и она обдумывала свое положение, пыталась найти выход, чтобы, не обманывая своего сердца, вернуть власть над мужем и прожить как можно дольше во имя счастья своей дочки. И она решила бороться с соперницей, обольстить Виктора, вновь появляться в свете, блистать там, притворяться, что преисполнена любви к мужу, любви, которую она уже не могла чувствовать. Затем, пустив в ход всевозможные уловки кокетства и подчинив мужа своей воле, вертеть им, как делают это взбалмошные любовницы, которым приятно мучить своих поклонников. Эта отвратительная хитрость была единственным средством, которое могло помочь в беде. Итак, так она станет госпожой своих страданий. Она будет распоряжаться ими, как ей вздумается. Будет реже поддаваться им и в то же время обуздает мужа поработит его своей деспотической волей. Она даже не испытывала никаких угрызений совести, обрекая его на тягостное существование. Ради спасения дочери она сразу пустилась в бесстрастные холодные расчеты. Она вдруг постигла, что такое вероломство, лживость женщин, неведающих любви, постигла как обманчиво и как чудовищно то кокетство которая порождает у мужчины глубокую ненависть к женщине и внушает ему мысль, что она порочна от рождения. Безотчетно для Жули к ее материнской любви примешивалось женское тщеславие, себялюбие, смутное желание отомстить. И это толкало ее на новый путь, где ее ждали другие беды. Но прекрасная душа ее, тонкий ум, а главное, искренность, не позволили бы ей долго быть причастной к обману. Она привыкла читать в самой себе, и стоило бы ей ступить на стезю порока, ибо то был порок, как голос совести заглушил бы голос страстей и эгоизма самом деле у молодой женщины, сердце которое еще чисто и любовь которой непорочна, даже чувство материнства подчиняется голосу целомудрия. Ведь целомудрие это сущность женщины. Но Жюли не хотела замечать ни опасностей, ни ошибок на своем новом жизненном пути. Она отправилась к госпоже до Ее соперница рассчитывала увидеть бледную, изможденную женщину. Маркиза подрумянилась и предстала перед ней во всем блеске своей красоты, подчеркнутой великолепным нарядом. Графиня Досерези принадлежала к разряду тех женщин, которые воображают, что в Париже они властительницы мод и света. Они выносили суждения, которым следовал кружок, где они царили» и была уверена, что их принимают повсюду.